Глава 8. Планы и договоренности Вся компания, за исключением убывшего на особое задание Ложкина, заняла позицию на крыше 12-этажной гостиницы напротив высотки, в которой располагался офис ФБР. Работает спецназ показал свои корочки рыжий Вадим, тем самым решив вопрос с охраной отеля. Между зданиями пролегал широкий проспект. Разглядеть, что творится в глубине офиса было затруднительно даже в мощный бинокль нашедшийся в служебной экипировке вадима роль основных глаз операций по-прежнему выполняли камеры в офисе филиппа находящиеся под контролем ивана план был такой иван встретится один на один шестаковым и начнет разговор об обмене гуляры на захваченную в заложники мать следователя при этом в то что шестакова устроит подобная развязка событий иван не очень-то верил у заплаточника программа повторял черешнин снова и снова И он пытается ее выполнить во что бы то ни стало. А ждать можно чего угодно. Расчет был на то, что, отправляясь на переговоры, Гуляру маньяк оставит одну в кабинете. И пока Иван будет всячески тянуть время, обсуждая условия сделки, она, следуя указаниям Клары, попытается открыть сейф и достать из него оружие. В любом случае, сначала нужно было установить с ней связь. То, что у Гуляры есть наушник, по-прежнему являлось лишь смелым предположением – также следовало выполнить условия Шестакова – дать ему поговорить с матерью. Для чего Василию и пришлось быстренько кое-куда сгонять на розовом кларином Деу. Поднятый в воздух дрон, к которому накрепко примотали скотчем включенный приемник радиосигнала, маячил большим черным грачом на полэтажа выше офиса Филиппа. Клара дождалась одобрительного кивка Вадима и с надеждой произнесла в микрофон «Гуляра». «Гуляра, ты меня слышишь?» «Это Клара говорит». Наблюдая за кабинетом детектива в экране лэптопа, все тщательно старались уловить в гулярином поведении хоть какую-то реакцию. Мне кажется, она пошевелилась. Неуверенно заметил Вадим. «Поговори еще», — попросил Иван. «Объясни ей, что происходит». «Гуляра, я очень надеюсь, что ты меня слышишь», — произнесла Клара. «Если ты подашь знак, я увижу по камерам. Попробуй» что-нибудь. И вдруг Гуляра пнула кресло для посетителей, на котором сидел Шестаков. Маньяк машинально повернулся к ней. Клара, Иван и Вадим замерли. «Это был сигнал?» — спросила помощница детектива. «Если да, Гуляра, и еще раз...» Гуляра еще раз пнула ногой стул. «Она нас слышит! Она нас слышит!» — завопила Клара радостно. «Ваня, наушник у нее!» Иван осторожно взял микрофон из рук Клары и произнес в него то, чего ему никак не удавалось сказать Гуляре ранее, по вине все того же Шестакова. «Гуляра, это я. Мы спасем тебя. Я тебя люблю. Все будет хорошо, милая. Мы будем вместе много-много лет. Самых счастливых на свете. Надо только постараться. Слушай внимательно, мы тут кое-что придумали».